Глава 74. Сержант Григоренко брел по заснеженному лесу и наслаждался новым для себя чувством, ранее неизвестным. Ведь раньше было как. Он всегда был кому-то что-то должен. Ходить в школу, учиться на пятерке, поступить в школу милиции успешно закончить ее. На службе обязанностей только прибавилось. Даже ядерная война и сопутствующая анархия не избавили от необходимости подчиняться правилам и законам. Просто законы упростились до примитивности, а правила поменялись, стали жестче. Но теперь ему никто не приказывал, никуда не посылал, не мешал. Бывший мент словно сбросил невидимый панцирь социального обязалова, должностных установок и прочего навязанного неизвестно кем бреда. Наверное, впервые в жизни он ощущал настоящую первобытную свободу. Со всех сторон на него глядел окружающий мир, будоража своей глубиной и неизвестной доселе красотой. Григоренко дышал во всю грудь и не мог надышаться. Он свободен, он всесилен, он часть этого древнего северного леса». Но столь благодатное просветление накрыло выжившего мародера не сразу. С утра он был растерян и зол. Все из-за дурацких кошмаров в проклятой пещере. К тому же голодное брюхо не добавляло радости. Первым делом Григоренко нашел подходящее деревце, сломал его, с помощью ножа выточил короткое копье. Осталось лишь выследить какую-нибудь животину, подкрасться и совершить меткий удар. Пригнувшись, перехватив кривую заостренную палку, он крался среди ветвей. Даже такое примитивное оружие вселяло уверенность и прогоняло страх. Григоренко ощущал даже какой-то азарт. Следов на свежевыпавшем снегу было полно, а значит, он скоро будет лакомиться свежей, обжаренной на костре дичью. Но вот уже минул полдень, а он так никого и не поймал. Пару раз видел зайцев, ввиду наступления ядерной зимы, еще не успевших сменить летний мех на зимний камуфляж. Подобраться к ним было нереально. Косые сразу удирали, едва Григоренко делал шаг в их сторону. С каждым часом настроение падало и вскоре стало, как в песне Киркорова «Синим». Если бы у него было, то он, конечно, уже нажрался бы в умат, в хламину до зеленых соплей и, возможно, уже не проснулся бы утром. «Нет, зайцев ловить не вариант», — решил Григоренко. «А что, если наловить рыбы? С помощью копья?» В детстве он смотрел по Дискавери, что так рыбачат всякие чукчи, индейцы, негры и прочие дикари. А значит, и у него получится. Спустившись к реке, он стал ходить по скользким камням, напряженно всматриваясь в кипучую воду. Иногда мелькали какие-то рыбехи, но столь мелкие, что их надо поймать штук 100 чтобы нормально наесться. Зайти бы подальше от берега, однако сапогов у него нет, а мочить берцы или раздеваться и лезть в ледяную речку совсем не хотелось. В конце концов, пройдя метров 300, Григоренко заметил широкие валуны, по которым можно забраться на самую середину или даже перейти на другой берег. Камни под ногами ощутимо дрожали от водного напора. Он перебрался через три или четыре протоки и остановился перед широкой бурлящей преградой. Рыбы в этой кипящей пене было не различить, зато следующая протока более спокойная. Но как туда перепрыгнуть? Григоренко думал недолго, а когда придумал, даже сам обрадовался своей смекалке. Можно ведь использовать копье, как те прыгуны шестом. Сказано, сделано. После короткого разбега по ограниченному пространству каменного островка Григоренко взмыл воздух, словно пружинистый олимпиец. Копье, превратившееся в спортивный шест, наполовину ушло в глубину. Он покрепче схватился за древко, перенося вес и подбирая зад, чтобы не намочило. Когда шест достиг вертикального положения, он понял, что точно долетит до следующего островка. Он красавчик, он молодец. И тут копье словно уперлось в невидимую преграду, наверное, наткнулось на подводный камень. Григоренко повис на тонком шесте посреди протоки, ни туда, ни сюда, и понял, что сползает. Студеная вода обожгла пятки, сержант подтянулся из последних сил. Теперь жгучий холод укусил жопу и яйца. Григоренко заорал и тут же с головой ушел в коварный поток. Дыхание перехватило, река понесла его, подбрасывая, будто играя на бурунах, бултыхая в водоворотах, словно трусы в стиральной машине, ебаша об камни и швыряя на прижимы. Несомненно, бывший мент непременно бы утонул, если бы в этот момент не пришла подмога. Помощь ему оказал сам лес, протянув многопалую руку в виде упавшей в воду засохшей ели. Пальцы сучья подхватили Григоренко, затрещал тулуп. Он отчаянно уцепился за ветки, кашляя, отплевываясь и зубами. Выбравшись кое-как на берег, он принялся прыгать, приседать и приплясывать от холода. Нужно отжать сырую одежду, но как это сделать в такой дубак? Нужен костер и как можно скорее. Григоренко наломал каких-то сучьев, бересты и сложил все это в неаккуратную кучку. Сейчас он согреется, блять. Сейчас. Где же зажигалка? Он достал из кармана кашицу из картона и табака, все, что осталось от пачки сигарет. Но главное — зажига на месте. Григоренко стал чиркать, пальцы уже совсем задубели и плохо слушались, но искры не было. Хотя газ вроде шел, судя по тихому шипению. Надо как-то просушить, догадался бывший мусор. Складной нож тоже, как ни странно, остался при нем после экстремального сплава. Достав его, сержант принялся разбирать зажигалку, чтобы продуть и протереть каждую детальку в отдельности. «Вот снято металлическое голове. Теперь аккуратно подцепим кнопку». «Бдинь!» Пружинка с кремнем выпрыгнула и коварно скрылась в кустах. «А, блядь, сука, за что?» Дико и отчаянно кричал сержант Григоренко. «Как теперь отыскать эту мелкую хрень?» С воплями и чертыханиями он принялся скидывать и отжимать одежду. Надевая обратно ледяные шмотки, Григоренко орал еще громче. Он понял, что остался лишь один способ согреться — это двигаться. И побежал. Через какое-то время стало теплее. Мерзкое ощущение холодной мокрой одежды сменилось на менее мерзкой сырой теплотой. Сколько нужно бежать, чтобы просушиться полностью? Григоренко не знал, он знал только, что если остановиться, умрет. Иногда он спотыкался и лежал в липком снегу, пока хищный холод не гнал его дальше. С каждым разом подниматься становилось все труднее, силы покидали. Организм требовал, кричал. «Жрать! Дай мне еды, сука!» Растянувшись в очередной раз под елью, Григоренко плакал. Все бессмысленно, безнадежно, несправедливо, он умрет. И не через десятки лет, а гораздо, гораздо раньше. Может быть, через километр-другой он просто свалится в заросший овраг и больше не встанет. Никто не вспомнит его, никто не заплачет, не опрокинет чашу за упокой души. Радиоактивный снег занесет его скрюченное, закоченевшее тело. Хотя нет. Гораздо раньше его труп, расчлененный на множество частей, согреет желудки лесной фауны. Ему стало так жалко себя, что слезы уже не текли, а хлистали ручьем. Они капали, текли, растапливая снег под ним. «Вот в этом снегу он и найдет свое последнее пристанище. Зачем куда-то идти?» Рыдая, Григоренко стал разгребать пласты снега под собой и вдруг увидел кое-что синевато розовая шляпка гриба сыроежка, а вот еще одна Бля, да вон сколько их сержант григоренко давился жевал и жадно проглатывал добычу вкус был омерзительный грибы успели подмерзнуть а во рту превращались в прогорклый клубень склизких соплей однако на такие мелочи он не обращал внимания продолжая запихивать в себя еще и еще раздалось прямо над духом сержант григоренко замер чуть не подавившись не бойся проскрипел голос если бы Витик захотел ты бы уже был мертв Хе -хе. ты кто спросил григоренко перед ним стоял смугловатый старкан на национальной одежде состоящей из кусков меха кожи каких-то весюлек и косичек но вроде бы он слава богу безоружен «Видите, гамлюди, кличут!» — ухмыльнулся в бороду странный незнакомец. «Говорил же уже, или ты, блядь, глухой?» «Нет», — помотал головой Григоренко. «Ты дед местный, что ли? Из какой деревни?» Старик уселся на пенек и, загадочно посмотрев, ответил. «Витик не из деревни, Витик — шаман, с духами дружит, лес — дом его». «Поехавший!» — понял Григоренко, но все же спросил. «А нет ли у тебя, Витик, перекусить что-нибудь?» «Есть!» — хмыкнул старик, закуривая деревянную узорчатую трубку. Григоренко с надеждой улыбнулся. Мороженые сыроежки не принесли насыщения, только резь в животе. Он смотрел, как дед разжигает трубку и не мог догнать, откуда же тот вытащит еду. Рюкзака вроде нету старого, из карманов, что ли. А может, из-за пазухи? «Слушай, дедуля изба твоя далеко, пустишь погреться. Я нормальный, адекватный, да у меня и оружия нету». Тут Григоренко понял, что сболтнул лишнего. Про оружие-то. Слухи про каннибала в здешних лесах бродили с приходом первой стужи. «К Витягу в гости хочешь пожаловать?» Шаман зашел со скрипучим смехом, переходящим в кашель. «Не, бля, у Витяга тебе не понравится зеленый воин». «Чего?» — удивился Григоренко. «Какой еще зеленый воин?» «Скоро узнаешь». Хе. «Опять загадки. Ты вроде говорил, что у тебя есть поесть». «Идем!» Витик пружинисто подскочил. «Куда? Я жрать капец хочу и замерз весь!» Чертов шаман развернулся и направился сквозь чащу. Григоренко ничего не оставалось, как последовать за ним. Этот Витик, хоть и сумасшедший, но вроде бы дружески настроен, оружия тем более нет. На поясе только какой-то декоративный топорик. «А значит, сейчас и накормит, а может, еще и баньку натопит!» проявил ментовскую смекалочку Григоренко. Поспевать за дедом получалось трудом. Тот шел, словно плыл, огибая деревья и даже будто бы не проваливая снег. А Григоренко проваливался по колено и чертыхался, когда цеплялся за очередную ветку или сук. Вскоре впереди показался просвет, они вышли на круглую полянку. К своему сожалению, никаких строений Григоренко не увидел, одни лишь покрытые снегом травянистые кочки. Старик поворошил валенком одну из кочек и сказал, «Во, копай, балбес!» «Нахрена? Че еще за приколы?» «Ты есть хотел? Ну, и согреться!» Прищурившись, скрипел шаман. «Да, ты ебанут!» Ты очень ебанут, зеленый воин. В смысле? Тебе хочется есть, а Витик должен копать. Ну, ладно, ладно, пробурчал Григоренко. Он принялся разгребать снег. Вдруг дед хранит здесь какую-нибудь снеть типа тайник у него или схрон. Но среди снега и пожухлой травы в центре кочки Григоренко не обнаружил никаких припасов. Лишь какие-то мелкие грибочки на тонких ножках и с остроконечными шляпками-колпачками. «Да этот дед глумится над ним!» Григоренко разозлился. «Что это за хрень?» Он потряс пучком сорванных грибков. Зелёный воин кушал плохие грибы», — сказал Витик. «Этот гриб хороший. Он приведет тебя куда нужно». «А если я траванусь с этих поганок?» «Ты полчаса назад хотел умереть», — удивился шаман. «Отбрось дурацкие страхи. Я вижу в тебе силу, зеленый воин. Ты ушел от плохих зверей. Поэтому Витик помогает. Ешь!» Что-то в голосе или взгляде загадочного старика было столь убедительным, что спорить дальше Григоренко перехотелось. Он принялся срывать и совать в рот грибочки. В отличие от сыроежек, они оказались довольно неплохи на вкус. Съев штук 20 Григоренко перешел к другой кочке. Здесь нашлось не меньше сотни этих тонконогих малышей. Однако, не успев съесть и половину, он почувствовал себя как-то странно. Тело стало пробирать лихорадочной дрожью. Будто где-то внутри невидимый механик накинул провода на клеммы и стал раскручивать динамо-машину. Григоренко тут же выплюнул недопережеванные грибы. «А, старый!» – закричал он. «Я оторванулся! Ты обманул меня!» Короткий смешок среди мрачных елей, окружающих поляну, был ответом. А проклятый шаман словно в воздухе растворился, даже следов не осталось. Григоренко вскочил, заметался, он что-то кричал, матерился, жрал снег, пытаясь вызвать рвоту. Безуспешно. В процессе этих нелепых действий он заметил, что дрожь прошла, теперь его окутало мягкое, доброе тепло. Внутри что-то искрило, гудело, поверхность кожи стала как туго натянутая пленка, но это было скорее приятное ощущение. Тем более она стала горячей, как печка, от одежды валил пар. Злость на старика прошла, также прошла усталость и голод. Григоренко рассмеялся, ему было легко и хорошо, как в самом далеком детстве. Окружающий лес перестал быть мрачным, стал чудесным и загадочным, как в суровой зимней сказке. Сумерки отступили, все вокруг словно подсвечивали невидимые неоновые фонарики. Григоренко просто распирало от желания действовать, и он решил просто идти. Потому что это было охуительно просто пиздец. Но прежде чем покинуть волшебную полянку, он заметил кое-что под ногами. Это кое-что сверкало, как алмаз. Григоренко поднял драгоценность, которая в ладони превратилась в полиэтиленовый пакет, завязанный узелком. Внутри был коробок спичек. «Спасибо, Витик!» Орал Григоренко, запрокинув голову в небо. «Спасибо, шаман!» Он расправил плечи и стал углубляться в фосфорицирующую чещобу. С каждым шагом его старая жизнь, его личность словно растворялась в магии леса. И вот он уже не сержант Григоренко, не мародер из банды Сергеича. Теперь он словно управляет забавным персонажем в мультяшной игре. Даже не управляет, а просто следит за тем, как тот несется по тайге, перелазит упавшие деревья, прыгает через овраги, дико хохочет. Персонажу весело и легко, его захлестывает безграничная свобода и легкость бытия. Надо бы развести костер и устроить ночевку, но ему не хочется останавливаться, прерывать этот светлый путь. Предчувствие чего-то хорошего манит, зазывает и гонит его вперед. Вдруг что-то коротко свистнуло, и ноги Григоренко спутала какая-то хрень. Он упал в снег и тут же перевернулся на спину. Лапы елей кружились перед взором зеленовато-белыми калейдоскопами. Все это оказалось забавной игрой. Вдруг эти калейдоскопы превратились в размытые зеленые фигуры. Григоренко увидел перед собой человеческое лицо и услышал. «Не дергайся, дружок, или сдохнешь». Перед носом Григоренко сверкало острое лезвие. Он принялся с интересом залипать сверкания бликов. «Чего ты с ним лебезишь, Леголайс?» Другой голос. «Отправь этого заблудшего к Брахме!» «Подождите, командир!» Зеленый откинул с олба светлую челку. «Это же тот самый заблудший, который сумел уйти от нас на реке!» «И что? Мне теперь самому его резать?» «Но, командир, Иннокентий!» Белый Брахма на проповеди говорил, что любой заблудший может стать избранным а в нем я вижу признаки избранного. «Ты семок, что ли, объелся, Леголайз?» — рыкнул Иннокентий. «Какие признаки? Это обычный мясоед!» Ну, во-первых, начал загибать пальцы Леголайз. У него было копье, а значит, он хочет быть ближе к природе, как и мы. Во-вторых, он сумел выжить после падения в реку. В-третьих, мы не видели, чтобы он ел мясо или охотился. «Леголай дело говорит!» — сказал кто-то третий, кого Григоренко не видел. «Стойте!» — сказал Иннокентий. «Что за чушь вы несете? Мясоед хотел своей палкой наловить рыбу. За такое по всем канонам одно наказание — смерть!» «Да нет же, Иннокентий! Чувак просто хотел перебраться через реку!» В поле зрения Григоренко появилось злое скуластое лицо. По ребрам ударил острый сапог но в этом состоянии григоренко не ощущал боли он даже не ощущал себя григоренко отвечай собака жрешь мясо рявкнул иннокентий ха за за за заок только и сумел пролопотать григоренко зеленые фигуры отпрянули в нем огонь брахмы он избранный «Да, теперь я тоже вижу. Прости, что не доверился твоему чутью, Леголайз». Крепкие руки подхватили Григоренко и поставили на ноги. «Мы отведем тебя к белому брахме, чувак. Поздравляю с началом новой жизни!» Глава 75. пятая Подстегнутой силой Брахмы, заключенной в чудо-семке, Григоренко скользил среди заиндивелых ветвей. Впереди мелькала маскировочная куртка командира. Обычно бывший мент, а ныне боевой веган, плохо бегал на лыжах, всегда отставал. Но под святыми семенами он преображался, становился неутомимым Бьерндалленом и без труда держал самый высокий темп. Воспоминания крутились в голове зеленого воина. Тогда, после встречи с шаманом, когда Григоренко угодил в руки веганов постапокалипсиса, он сразу нашел новых друзей. Сектанты приняли его как своего, только поглядев его расширенные зрачки. Григоренко сопроводили в поселении. От увиденного кружилась голова. Да что тут говорить, он просто охренел. Среди адской стужи и ядерного мрака это был словно сказочный город. Стеклянные своды оранжерей, всюду зелень, яркий, похожий на солнечный свет ламп, полуголые красотки. Белый Брахма позволил Григоренко вступить в войско прозревших. Иннокентий забрал его в свой отряд и начал тренировать по особой методике веганов. Туда входили и ныряние под лед для закалки, и отработка техники боя на палках, и работа с оружием, огнестрельным и холодным, а также медитации, чтение мантр и прочая психическая обработка, которую должен был пройти каждый боец для того, чтобы отринуть страх, развить чутье, обострить реакцию и органы чувств. Поначалу Григоренко приходилось тяжко, даже в школе милиции не гоняли так люто и безжалостно, да оно и понятно. Самым сложным было выдержать спартанскую диету зеленого братства, пережить отсутствие мяса, молока, выпечки, сладостей. Все бойцы Брахмы мало того, что были веганами, гораздо хуже, они были фанатичными сыроедами. Они могли просто избить человека за упоминание мясных продуктов в их присутствии. Григоренко с трудом, но перешел на живое, как это называли сыроеды питания. В тяжелые минуты его вручал собрат Леголайс, который лазал тайком в погреба и таскал шишки с самого белого брахмы. Постепенно из дряблого мародера он превратился в жилистого резкого вегана. Через пару недель Григоренко успешно прошел посвящение и взял новое имя – брат МакГрегор. Много месяцев спустя он уже и сам недоумевал, как он вообще мог есть трупы живых существ. Раньше его сознание было как в дурмане, а сейчас сверкало кристальной чистотой. Теперь легкость во всем теле, которая как нельзя лучше помогает на переходах и в развеет-рейдах. Нюх его стал не хуже, чем у полицейской собаки-ищейки. В зимнем лесу воин Макгрегор за 100 метров чуял вонь вражеских мясоедов и немало их отправил в бездну бессмысленных перерождений. Отряд Иннокентия достиг точки назначения одним из первых. Это была широкая теснина, закрытая со всех сторон обветренными скалами. В центре возвышалось каменное сооружение, оставшееся со времен неолита. Как объяснил Макгрегору брат Леголайс, это было местом силы. И что Брахма приказал явиться сюда, чтобы провести какой-то обряд? Веганы растянули над поляной маскировочные сети, разожгли костры. Отовсюду прибывали все новые бойцы «Зеленого воинства». Все были навеселе. Потому что раз будет обряд, значит, будет и вкушение святых семян или чего другое не менее интересное. Когда наклынула чернота сумерек, на поляну торжественно въехала повозка Брахмы, запряженная десятью откормленными оленями. Процессию сопровождали личные гвардейцы-всадники предводителя. Открылась дверца роскошных, освещенных факелами саней. На пороге возникла тучная фигура в ослепительно-белом одеянии. Толпа приветственно гудела. Глаза белого брахмы божественно сверкали из прорези в капюшоне. Боец Макгрегор волновался. Он второй раз видел великого вождя так близко. Началась проповедь. Брахма рассказывал о достижениях Зеленого Братства, о целях и задачах. Макгрегор внимал вдохновенно. Сердце его переполнялось гордостью и радостью от единства с избранными. А когда Брахма перешел к врагам, угрожающим поселению, Григоренко, как и все, преисполнился праведным гневом. Речь шла о пиндоском полковнике, прибравшем к рукам кандалакшу окрестной земли, а также о его приспешниках. В основном, конечно, о Сергеиче, его люди отличались особой жестокостью. Бывший мент испытывал сожаление, что не прикончил бывшего начальника, когда была такая возможность. Затем специально обученные сектанты ударили в барабаны, адски зарубились гитары, бубны, дуделки и свистелки, начались песнопения. Помощники Брахмы ходили по рядам и причащали танцующих веганов святым дымом, от которого тело наполнялось лёгкостью, а голова позитивом благодатным. Неожиданно Григоренко получил сильный удар в плечевую кость. Это был Иннокентий. «Чего?» – спросил бывший мусор. «Идём». Лицо командира было серьёзным, в отличие от веселящихся веганов. «Куда?» «К белому Брахме». Недоумевающий, но довольный такой честью, Макгрегор поспешил за Иннокентием. Воины расступались и как-то странно смотрели на него. Это, наверное, от зависти. Григоренко усмехнулся про себя, хотя это и было недостойно вегана. Они оказались возле древнего монумента. Здесь было жарко, нехило припекало от горящих костров, пахло какими-то травами. «Великий, я привел его!» Почтительно произнес Иннокентий. Брахма прервал свое занятие, размешивание булькающего варева в котелке и повернулся к ним. «Брат Макгрегор готов служить и повиноваться белой Брахма!» Затараторил Григоренко. «Для меня большая честь. Не знаю, зачем вы позвали, но я не подведу. Я буду стараться». «Заткнись нахуй!» — сказал Брахма. Григоренко заткнулся, пожирая глазами вождя. Сейчас он получит божественное задание. «В ментовке работал?» — спросил Брахма. «У Сергеича? До великого испепеления?» Макгрегор кивал, вспоминая свою прошлую личность. «Григоренко твоя фамилия?» «Да». «Сколько лет работал под этой гнидой?» «Лет восемь или десять». Григоренко не понимал, к чему клонит белый Брахма. 10 лет!» — хохотнул предводитель. сгодится Он положил пухлую ладонь на тощие плечо Макгрегора. «Сейчас, брат мой, силой великого подсолнуха ты получишь самую важную и ответственную миссию твоей жизни!» пророкотал Брахма из-под своей куклу с клановской маски. «Да, да, я готов! Я достоин!» мысленно кричал Макгрегор. «Ты отправишься к Сергеевичу, будешь следить за ним и...» «Что?» — опешил Григоренко. «Меня же пристрелят, как дезертира!» «Не перебивай великого недоумок!» Иннокентий болезненно ткнул в ребро. Брахма, многозначительно помолчав, продолжил. «Не бойся, брат». «Ты будешь под защитой великого подсолнуха. Твоя задача — направить этого отщепенца Сергеича под крыло истинной веры». «Что за бред?» — захотелось крикнуть Григоренко. «Как он сделает бывшего начальника веганом?» Однако, встретив суровый взгляд Иннокентия, раскрывать рот он поостерегся. «Наш дорогой друг поможет в этом». Из-за широкой спины Брахмы вынырнул старик. «Да это же тот самый шаман! Как его там, Витёк или Витик?» Заметив, что все почтительно склонили головы, Григоренко сделал то же самое, даже музыка стихла. «Зелёный воин готов!» — кивнул шаман и скрипуче захихикал. У Григоренко мороз шёл по коже. «Что, блядь, они хотят с ним сделать? Но он готов! Да, точно готов!» Шаман что-то сыпал в котелок и прыгал вокруг, размахивая бубном. Затем Брахма зачерпнул кружку загадочного варева и протянул Григоренко. «Ничего не бойся, брат», — произнес вождь. «Во имя подсолнуха», — прошептал МакГрегор, принимая чашу. «Пей до дна». Он стал пить обжигающий напиток, напоминавший по вкусу какой-то зеленый чай. Когда кружка опустела, ее забрал Иннокентий. «Ты знаешь, что сейчас произойдет, брат?» ласково спросил Брахма. «Нет, Григоренко не ощущал ничего необычного, только хотелось рыгнуть, но он сдержался. «Сейчас твой фокус внимания находится здесь, а ты должен перенести его на десять лет назад». «Это как?» «Вспомни, что делал тогда» подсказал шаман. «Во всех подробностях!» «Я попробую, Великий!» «Братья!» – прогрохотал Брахма. «Поможем брату Макгрегору отправиться в прошлое! Мантру!» Вновь над поляной грянул раскатистый этномузон. Воины задвигались в такт, стали хором выкрикивать боевую «Мантру!» пулае мулае не говори чуки почемулае шули-гули мулюля мулае а из хасанга сабан мае а изсангабан -ма григоренко чувствовал легкие вибрации его будто поволокло куда-то Закрыв глаза, он прижал кулаки к вискам и постарался сделать то, что велели Белый Брахма и Витик. Но что было десять лет назад? Он тогда только устроился в райцентр, часто был дежурным. Будто воочию Григоренко увидел давно забытые, болевотно-желтые стены дежурки, окошко, стол перед собой и раскрытый журнал для записей, дисковый телефон. Вибрации усилились, тело будто засасывало в камни дробилку. «Спу-ла-е! орали веганы. Макгрегор падал, но не в пустоту, а как в аквапарке. Его словно несло по извилистой кишке, мотая туда-сюда. «Понеслась!» – голос Брахмы откуда-то сверху. «Хе -хе -хе довольный смех шамана. Хлоп! И вот сержант Григоренко поднимает голову над столом, фуражка на бекрень. «Получилось! Он в прошлом! Все реально!» Григоренко не успел ничего осознать. Кто-то больно схватил за волосы. Рывок. «Что за крясь!» Исцарапанная столешница безжалостно впечаталась в лицо. «Спишь, сучар ёбаный Григоренко узнал рык Сергеича и увидел колено, летящее ему прямо. «Хуякс!» Григоренко опять понесло по извивающимся пространствам. В уши ворвался крик сотен глоток. «Спула-е! мула И недоумевающий взгляд из-под белой маски Брахмы. «Его вышвырнуло обратно! Хе -хе. Вынес вердик подбежавший шаман. Брахма схватил Григоренко за шкварник, затряс и заорал прямо в лицо. «Уебана кусок! Возвращайся в прошлое!» «Я не могу сосредоточиться!» Стонал шокированный Григоренко. «Пусть выпьет еще!» Витик протянул черпак с варевом, затем зажег трубку и стал обкуривать его дымком. Обливаясь, неудачливый путешественник во времени допил порядком подостывшую настойку. Ему было жутко. Жутко стыдно, что подвел великого. Второй раз он так не опозорится. Неисполненный решимости, воин Макгрегор зажмурился, представляя свою бывшую мусорню и снова стал проваливаться. «Витик, чё за хуйня?» – возопил Брахма. «Зелёный воин, ты не должен проваливаться целиком!» – выкрикнул шаман. «Он исчезает, блядь! Иннокентий, ёбни его до да покрепче!» Но командир не ёбнул, а что-то сунул в его тающую в воздухе ладонь все эти голоса через мгновение пропали, исчезло время и пространство исчез сам григоренко а когда появился, то понял, что лежит на чем-то мягком глава 76. Воин-веган из постапокалипсиса Макгрегор открыл глаза и хищно осмотрелся. Он лежал на прелой куче листьев. Тепло, снега нет. Сам он в какой-то лесополосе и, судя по всему, где-то в прошлом. Если его не глючит, конечно, после этих колдовских эликсиров. Еще по ушам бил глухой неприятный вой. Не сразу боевой веган опознал в нем гул машин на трассе. Но почему он здесь, а не в родной ментовке? Или не в кровати со своей женушкой, будущей шлюхой? Интересно, кстати, можно ли считать жену шлюхой, если она еще не свалила от него к другому козлу? Макгрегор размышлял об этом не безо всякой злости, не истинного вегана. Впрочем, хорошо, что он не дома. Пришлось бы отбиваться от своей нефоманистой жены. Он поднялся и принялся осматриваться. От неожиданного понимания закололо в груди. «Должно ведь было перенестись только сознание, а не вся тушка целиком. Это ведь невозможно!» Но нет, все на самом деле. Вот его зеленый маск-халат, на ногах все те же финские валенки, нож и копье на месте, калаш на плече, магазины в рюкзаке и... Ничего себе! Мешочек святых семок! Так вот, что успел передать ему командир. «Спасибо, Иннокентий!» Что же теперь делать? Как он выполнит миссию? Как явится к Сергеичу? Тем более где-то здесь бродит он, молодой Григоренко. Это провал. Брахма убьет его за такой косяк. Да как он теперь вернется? У Вегана отлегло от сердца. Жестокой кары можно не опасаться. Какая же теперь у него миссия? «Чего бы такого совершить, чтобы после БП прийти к Великому, сказать, мол, так и так, ваше задание по обстоятельствам сверхъестественной силы выполнить не удалось. Ввиду вышесказанного совершил благородное деяние во имя Великого Подсолнуха». «Какое деяние, мудила ты ватный?» — спросит Брахма, и славный воин МакГрегор, конечно, ответит. «Блядь, что именно ответить он не знал». Если МакГрегор не сможет обратить Сергеича в истинную веру, то обратит как можно больше других людей. Он расскажет им про апокалипсис, он спасет их, приумножит войско веганское. МакГрегор подхватил копье и побежал к трассе. В конце концов тормознул Бобик, и выскочившие менты быстро упаковали новоиспеченного мессию. Так он попал в обезьянник родной мусарки. Коллеги, знакомые, даже он сам, не могли распознать в потлатом, исхудавшем, бородатом, постаревшем на десять лет и пережившем один конец света своего сослуживца. Он кричал этим глупцам о грядущем Армагеддоне, а они подходили к решётке и насмехались над ним. Но отвратительнее всего было видеть самого себя в прошлом. Неужели он был таким, расхлябанным валенком с дебильной улыбкой? Воину МакГрегору не составило труда подрезать у глупого Григоренко ключи от камеры. Дождавшись, когда этот придурок заснет прямо посреди дежурства, ловкий веган выбрался из камеры. Ему так хотелось отпиздить храпящего себя в прошлом, что еле сдержался. Нужно было найти снаряжение, оружие. Оно должно быть где-то здесь. Макгрегор крался по коридору, заглядывая во все кабинеты. Внезапно раздался звук шагов. Кто-то спускался со второго этажа. «Сергеич, кто же еще?» Гость из будущего затаился под лестницей. Вскоре донесся мат Сергеича, глухие удары и скулеж тупизня Григоренко. Макгрегор усмехнулся и поспешил на второй этаж. Пробежавшись по кабинетам, быстро нашел склад вещдоков. Ключ отыскался на той же связке, которую он стянул у самого себя. Раскидав ящики с коробками, Макгрегор отыскал копье, АК и рюкзак. «Ага, вот и семки!» Из коридора послышал и шуршание. «Сейчас должны прийти эти придурки!» Запрыгнув на стол, он принялся развязывать мешочек. «Стоять! Не двигаться! Руки за голову!» Слышать свой нервный вопль со стороны было неприятно. Сергеич глядел волком, стоя у двери. Алё бля! Руки вверх!» Повторял его молодой двойник. Макгрегор усмехнулся и запустил руку в мешок. Заорал Сергеич, долбоеб Григоренко запнулся о стул, а Макгрегор уже хрустел семенами. Потоки энергии чуть не разорвали его бренное тело, все замедлилось, он увидел вспышки и неспешно летящие пули Сергеича. Уйдя ловкими бросками, боевой веган подхватил копье и от души уебал бывшего начальника в лоб. Радуя собственной силе и удаче, он сгреб в кучу коробки с бумагами поджег. «Привет от брахмы, капитан Ермаков! Хуй тебе, а не поставки фруктов и овощей под стилка Крикнул он и хихикая выскочил в коридор, а дверь запер на ключ. Повинуясь внезапному порыву, Макгрегор побежал не на улицу, а полез на чердак, оттуда на крышу. Вскоре лопнуло стекло, треск, гул пламени, дым. Он не переживал за себя и уж тем более за Сергеевича, Он помнил, что после этого пожара очнулся в районной больнице. Сила Брахмы струилась в нем, наполняя непоколюбимой уверенностью. Сейчас он выполнит задание великого, но по-своему. Капитан Ермаков примет смерть. Из горящей ментовки вывалился Сергеич с бездыханным Григоренко на плече. Положив подчиненного на асфальт, он принялся делать искусственное дыхание. О, этот эпизод своей карьеры МакГрегор не помнил. Вдали завыли сирены. Веган спрыгнул на козырёк над входом, а оттуда на землю. Сергеич сделал массаж сердца сержанта Григоренко, когда ощутил ухом холодную сталь. Медленно обернувшись, он увидал беглого преступника. Наглый веган стоял на фоне пылающей ментуры, глядел с ухмылкой сверху вниз, нацелив копьё. «Чё тебе надо, псих?» Спросил Сергеич, понимая, что не успеет выхватить пистолет, а значит, надо заговорить придурка. «Оставь его, Сергеич», — сказал Веган. Речь его была ускорена, как в перемотке. «С ней будет все в порядке». «Откуда знаешь?» «Потому что я — это он». «Че, блядь? Я есть сержант Григоренко, я из будущего!» — тараторил психопат. Сергеич не поверил ни единому слову, но с ментовской внимательностью вглядывался в заросшее лицо, потом на Григоренко. «Блядь, а ведь похоже, может, родственник?» «Слушай, братишка», — произнес Сергеич, «так ты, значит, из будущего? А чего так выглядишь хреново? за службы выперли?» «Потому что случился апокалипсис, ядерная война. Обратись мою веру, презренный Сергеич, и я проведу тебя через испепеляющее пламя искупления!» Глаза веган и ступленно пылали. «С белым брахмой ты станешь неуязвим, будешь править этими землями!» «Да ты прям святой отец! Хорошее предложение, сержант!» — кивал сергеевич «Я подумаю... Бля!» «Что?» «Твой, то бишь ты, кажется, не дышишь!» «Да ладно! Сам посмотри!» Когда МакГрегор склонился над собственным телом, Сергеич перехватил копье и с локтя заехал в бородатую рожу и тут же заломал борцовским приемом. Веган трепыхался, бился ускоренными движениями, но Сергеич был раза в два тяжелее. Размахнувшись, он заехал вегану в ухо и еще раз, потом еще. Когда гость из будущего перестал дергаться, Сергеич обшарил его, забрал нож, оружие и закинул прощелыгу в багажник своего крузера. Затем замотал рот и конечности вега на строительным скотчем. «Позже поговорим, мудила», — сказал Сергеич и, захлопнув багажник, пошел встречать подъехавшие пожарные скорые. «Вот такая вот хуйня, Санек!» Закончил Сергеич свой рассказ. «Это, получается, твой ебанутый монах, это сержант Григоренко, вернувшийся из будущего?» Спросил я. «Смекаешь?» Усмехнулся Сергеич, крутя баранку. «Это я ему погонял, такое придумал, святоша. Месяц он у меня в подвале на даче просидел, пока я показания выбивал. И все это время мне свою веганскую чушь впаривал. Про просветление, искупление, покаяние, про великий подсолнух, прикинь». Ну и короче, он так меня заебал, что я сделал вид, что поверил в этот бред и стал веганом. Мы договорились, что он будет мне помогать готовиться к БП. Я поселил его в заброшенной церквушке неподалеку от райцентра. А чтобы Григоренко снова не забрали менты или психиатры, я велел ему замаскироваться под христианина. Типа, какая тебе разница, мы ведь хотим людей спасти от ядерной войны, а в Библии типа тоже про спасение. Ты ему поверил? Никогда не верь никому. «Я проверил. Отправил образцы Григоренко и этого вегана в Питер на ДНК-анализ. Как ты уже догадался, Санёк, они принадлежали одному человеку. Только в образце Святоша обнаружили повышенное содержание изотопа урана-238. Радиоактивные осадки. Кивнул я. «Верно. Поэтому я отнёсся к словам Святоши со всей серьёзностью. Он рассказал мне, что территория Карелии не пострадает от ядерных ударов, и это хорошо». А я ведь стал готовиться. По своим каналам доставал оружие, боеприпасы, экипировку, провизию. Светоша помогал прятать все это в тайниках и лаббазах вокруг райцентра. Ничего себе! Оказывается, Сергеич был готов не хуже меня. Хорошо подготовился? Спросил я. На мой век хватит, засмеялся Сергеич. Встретим большой пиздец во оружие Недолго ведь осталось, правда, Санек? Полтора года. «Верно. А с пиндосами в Кандалакше мы торговать будем. А потом выбьем их нахуй, когда бдительность потеряют. Ваван братишка мой армейский, там будет править». «А ведь Сергеич еще много не знает. Понял я. Или это какая-то проверка?» Паранойя молчала на этот счет, поэтому и я решил помалкивать. Пусть лучше Сергеич пиздит, выдает мне информацию. «А вот что с тобой делать я еще не решил». Сказал Сергеич, поглядев на меня. «Зависит от тебя». «Смотря что тебе от меня нужно», — осторожно ответил я. «Для начала ты расскажешь, кто тебя послал в прошлое и с какой целью». «С чего это?» «А у тебя выбора нет, Саня. Все эти десять лет я искал того, кто послал Григоренко в прошлое, белого Брахму. Но мне так и не удалось выбить из этого придурка настоящее имя. Он и не знал». Тогда я стал проверять все сектантские организации, шерстить интернет. Брахмы разные там были. Это из индийской мифологии. Но, блядь, именно белый брахма не попадался мне. Сергеич помолчал. До последнего времени, пока ты не нарисовался. Я ведь сразу понял, кто натворил шуму в Петрозаводске. СИЗО разнести это ж надо. Потом ты в Питере появляешься. баван рассказал, что тоже типа из будущего. Жаль, что не до того, как съебался с деньгами. Итак, параллельно я выявил некого деятеля, называвшегося себя Белым Брахмой. Он проводил сходки по всему северо-западному округу, ездил на фестивали и опен-эйры. Зачесывал проповеди, вербовал последователей, которые называют себя Зеленое Братство. «Веганы?» — сказал я. Разумеется, описание соответствовало. Жирный черт, помимо втирания дичи, неплохо так впаривал свою продукцию, а именно ганджубас, причем отменного качества. Ещё удалось выяснить и другие его позывные. Дима травник, Спаун. Оставалось только подгадать нужный момент и вольнуть гада. «Ты грохнул Спауна?» — воскликнул я. «Бля, плакали мои денежки!» «Нет», — успокоил Сергеич. «Пока нет. Он будет жив до тех пор, пока не расскажет всё, что знает о перемещениях во времени. Но потом подножь свинью эту жирную». «Ну за что?» — спросил я. «Что плохого он тебе сделал? Если б не Брахма, хрен бы ты узнал о БП и так подготовился». «Да», Сергеич кивнул. «За это жердяю спасибо, но мне не нужны конкуренты под боком». «Ты что, тоже толкаешь дурь?» «Да нет, блядь, я про конкуренцию в будущем. Про его этот поселок Веганский. Это непорядок, это надо пресечь. И ты, Санек, имеешь дела какие-то со спауном, а он у меня». «Я же вижу, ты парень нормальный, бойкий, хоть и поехавший слегка, но не как святоша Нормально тебе предлагаю. По-хорошему, сотрудничество. Готовимся к БП совместно и держим под контролем земли родные Карельские. Я, Вован, и ты. Ну ты как?» Машина остановилась, Сергеич выжидательно уставился на меня. «А что, можно отказаться?» — спросил я. «Можно». «Только это очень плохой вариант для тебя, Санёк, и очень глупый. В будущем ты вряд ли будешь в большей безопасности, чем в союзе с нами. Кстати, выходи!» «Зачем?» «А мы приехали!» «Куда?» Я поглядел в окно и увидел вывеску какого-то ресторана. «Хорошее заведение!» Сергеич усмехнулся. «Зайдём и за ужином перетрем за наши дела!»